Практика базовая шаматха с носком. Если вы хотите сначала ознакомиться с более подробным описанием позы для медитации, загляните вперед в раздел главы шестой поза как обретение гармонии с землей. Сядьте на подушку на пол, скрестив ноги, или сядьте на стул. Если вы сидите на подушке, убедитесь, что она достаточно высокая, чтобы ваши колени находились на уровне или ниже уровня вашего таза. Если вы сидите на стуле, стопы должны покояться на полу. Следует держать колени согнутыми под углом в 90 градусов. Положите руки ладонями вниз на колени, на среднюю часть бедер. Сделайте паузу и убедитесь, что сидите прямо и макушка головы располагается на одной линии с крестцом. Задайте себе установку, что практика это поддерживающая среда. Обратите внимание на то, как тело соприкасается с землей. Почувствуйте внутренние ощущения, сопровождающие этот процесс. Знаете, что земля поддерживает вас в ходе практики, что она ваш союзник. Здесь вы в безопасности, здесь ваш дом. Вы выполняете практику, которая отвечает вашему стремлению к развитию и благополучию, и вы находитесь здесь с целью осмысленного воссоединения с самим собой. Сегодня вы медитируете, потому что заботитесь о себе. Сознаете вы это или нет? Позвольте себе порадоваться этому. Обратимся к варианту солнечной медитации, чтобы погрузиться в тело и расслабиться. Представьте, что солнце освещает ваше лицо. За окном великолепный день, и яркое теплое солнце падает на ваше лицо. Вы греетесь в его лучах. Вы чувствуете, как оно освещает лоб, веки, мышцы вокруг глаз, щеки, целиком всю нижнюю челюсть. Теперь сделайте вдох и на выдохе позвольте лицу раствориться в свете солнца. Ваше лицо словно теряет очертания. Почувствуйте, как свет перетекает в верхнюю часть плеч, в руки и кисти рук. Почувствуйте его в своих мышцах, коже и костях. Ощутите особенно яркие и покалывающие ощущения в ладонях. Теперь сделайте вдох и на выдохе расслабьте плечи, руки и кисти рук. Представьте, что волна солнечного света смывает их и уносит прочь всякое напряжение, имеющееся в этих частях тела. Почувствуйте, как свет солнца проникает в грудь. Вы ощущаете его в ребрах, в сердце, в легких, в задней части груди. Он очерчивает выступы лопаток и мышцы вокруг лопаток. С каждым вдохом вы чувствуете солнечный свет в своей груди. И каждый выдох, словно волна, уносит прочь ненужную скованность. Почувствуйте, что солнечный свет проникает все ниже и ниже в солнечное сплетение и среднюю часть спины. Почувствуйте, как он освещает бока тела. Почувствуйте, как он проникает в живот, внутренние органы и внутренние структуры поясничного отдела позвоночника. На вдохе ощущайте нижнюю часть туловища, на выдохе ощущайте волну, смывающую напряжение. Почувствуйте, как солнце проникает освещает ваш таз. Оно проникает в подвздошные кости, в копчик, в седальшные кости. Вы чувствуете, что солнце освещает ваши бедра, лобковую кость и промежность. Чувствуйте, отпускайте, вдыхайте и выдыхайте. выдох словно волной смывает и уносит всякое напряжение. Почувствуйте, как солнечный свет проникает в бедра, колени, голени, лодыжки, стопы и пальцы ног. Когда ваше внимание вслед за солнечным светом опускается в тело, Стараетесь ощущать тело максимально подробно. Пусть на этих завершающих выдохах нижняя часть тела расслабится. Наконец почувствуйте, как солнечный свет пронизывает вас целиком. Он приходит с неба и уходит в почву под ногами. Порадуйтесь тем изменениям, которые произошли с начала практики. Продолжайте ощущать дыхание в теле. Почувствуйте, как на вдохе корпус приподнимается, на выдохе опускается. Дыхание в состоянии присутствия в теле подобно океанским волнам. На вдохе волна рождается и достигает берега, на выдохе волна отступает назад, возвращаясь в единство, из которого она возникла. Спустя одну-две минуты настройки на работу с дыханием Восстановите его естественный ритм. Сначала позвольте завершиться выдоху, не прилагайте усилий, не выталкивайте его, полностью отпустите его, не ожидая начала вдоха. Оставайтесь в этом пространстве, где дыхание постепенно покидает тело. Когда вы почувствуете желание сделать вдох, Мягко следите за процессом вдоха. Вы почувствуете момент, когда вдох естественно завершится. Вы почувствуете короткий промежуток после его кульминации и почувствуете, как само произвольно, без всяких усилий с вашей стороны начнется следующий выдох. На самом деле вам нужно лишь проявлять внимательность. Здесь также задача состоит в том, чтобы уделять больше внимания промежутку между вдохами и чувствовать, что происходит тогда. Вы поймете, что действительно отпускаете дыхание, когда почувствуете, как в конце каждого выдоха расслабляется живот. Каждый такой выдох позволяет телу, уму сбавлять обороты, расслабляться. Когда естественный процесс дыхания приведет к некоторому успокоению активности ума, сосредоточьте внимание на уровне туловища, а именно в животе или в груди. Живот превосходный вариант, поскольку он располагается в глубине тела и далеко от головы. Также в этой области труднее ощутить дыхание. Центр груди, а именно область сердца, возможно, более простой вариант. Если вы следуйте велениям сердца, вообще говоря, так следует поступать почти в любой ситуации. Пожалуйста, найдите нижнюю часть своей грудной кости и отступите немного вглубь тела, чтобы фокус внимания располагался немного ближе к позвоночнику. В любом случае тело продолжает двигаться в такт волнам, и дыхание остается свободным и спокойным. Через некоторое время ваше внимание начнет отвлекаться от тела или дыхания. Просто возвращайтесь вниманием в тело и чувствуйте следующий вдох. Поступайте так каждый раз, когда замечаете, что начинаете отвлекаться. Каждый раз, когда вы замечаете это. Это хорошая новость, успех. В продолжении медитации вы можете начать уставать от отвлечений, как и в спортзале вы чувствуете надтруженность мышц. Просто проявляйте стойкость и возвращайтесь вниманием в тело. Возможно, следует время от времени вспоминать об установке на восприятие практики как поддерживающей среды. Мы завершим эту практику продвинутым, хотя и очень простым приемом. Растините уголки своего рта в противоположные стороны. Такое действие в буквальном смысле пробуждает ваше энергетическое тело и способствует выработке серотонина в мозге. Сохраняйте рот в таком положении как минимум 15 секунд и дольше. Отмечайте, как меняется ваше сознание. Плавно и мягко завершите практику.